Сам он не только упал, но и откатился под прикрытие камня в центре зала. Заряд из множества ножей, вилок, медных тарелок, кувшинов и тяжелых кубков просвистел буквально в полуметре от пола и с грохотом обрушился на стену со входным проломом. Не дожидаясь, когда враг придумает новую гадость, Андрей выпрыгнул из укрытия как чертик из шкатулки и ринулся на инженера. На этот раз, кроме ножа, он приготовил к бою Джокера. Он зажал в кулаки артефакты и приготовился провести двойку, сначала ножом, затем кулаком с зажатой в нём вещицей. Инженеру такой вариант был явно не по вкусу. Он вдруг сорвал с себя плащ и использовал его как средневековый фехтовальчик в качестве гибкого щита, а затем и оружие. Скрученная в жгут ткань... Вдруг стала необычайно тяжелой и упругой, их хлестнула по руке с такой силой, что Андрей выронил нож. По ощущениям, это было нечто вроде сильнейшего удара резиновой дубинкой со стальным сердечником. Старый не отказался от продолжения атаки, но все-таки предпечатал инженера к стене, уже прямым ударом ноги. Ему оставалось нанести решающий удар кулаком в грудь противнику. Крупный молочно-белый кристалл висел у инженера на груди. Но в этот момент за спиной старого послышалась громкая возня, а затем Андрей окликнул незнакомый голос. «Оставь его старой!» Первой мыслью было, Ольга вышла из отступления и сделала выбор в пользу вновь обретенного папаши. Второй – нет. Ольга не настолько глупа и сентиментальна, чтобы признавать в этом монстре своего родителя. Она отлично понимает, что это давно уже не человек, а тварь в его шкуре. Третий. Голос был высоким, но принадлежал не Ольге, однако и не Татьяне. Андрей резко обернулся и оценил обстановку. Ольгу крепко держали три каких-то фурии. Внешне и по экипировке они были похожи на инженера, только вместо белого ёжика у них на головах красовались модно всклокоченные прически. В остальном же бледностью кожи и чёрными провалами глаз дамочки походили на инженера как сёстры. По всякому случаю, издалека. Было понятно, что фурии понимают, кто из гостей самый опасный после Андрея, поэтому и взяли под контроль Ольгу, хотя реальной надобности в этом не наблюдалось. Девица по-прежнему пребывала в оцепенении... и не проявляла к происходящему никакого интереса. Сначала выбор Фурии даже удивил Старого, но... По логике, чтобы шантажировать Старого, этим сестрицам следовало блокировать Татьяну, но они этого не сделали, почему Андрей понял доли секунды позже. Фурии поручили эту миссию еще одному персонажу. Персонаж ухмылялся и одной рукой держал Татьяну за талию, а другой представлял ей к нож. Смотрел при этом он то на старого, то на инженера, причем с одинаковой ухмылкой, будто бы намекая, что в чем-то переиграл их обоих. «Ну, чего, господин инженер, убедились, что я был прав? Сразу надо было мочить эту команду, еще под апачечами, из автомата». А вы все телепатия, телекинез. Вот и доигрались. Скаут? Андрей почувствовал, как инженер ускользает из опасной зоны, но останавливать его не стал. Что за фокусы? Джокера брось. Скаут мотнул головой, указывая в дальний конец зала. Вон туда. Амулет тоже. Как бы подавая пример, скаут срезал ремешок с артефактом шеи Татьяны и зашвырнул к дальней стене. Через секунду туда же отлетел и Джокер, который пули сняли с шеи Ольги. «Я не понял. Сталкер, ты что, к переметнулся?» «А я там и был», — Скаут оскладился. «Чё, не веришь?» — Ольге спроси. «Она меня почти раскустила, сука». «Рот закрой, козёл». Ольга очнулась очень даже вовремя. Старый оценил новый расклад силы ситуацию Инженер предусмотрительно занял позицию у секретной дверцы. Кал держал Татьяну в заложниках, но хватит ли у него смелости в случае осложнений убить бывшую спутницу, пока было неясно. Три фурии, окружившие Ольгу, были опасны, как контролеры, но не вооружены. Что же касается самой Ольги, вопрос оставался открытым. Логика подсказывала, что она должна остаться на стороне Андрея, но та же логика протестовала... Ольга поняла на ярких и доходчивых примерах, что по своей внутренней сути ближе к контролерам, чем к людям. А значит, могла принять и сторону врага. Такой вот парадокс. Чем закончится внутренний конфликт, пресловутая логика не знала. Вернее, тоже подсказывала, но не уверена. 50 на 50. Что и говорить, ситуация сложилась непростая. Андрей, конечно, мог попытаться как-то затянуть дело и попробовать перевести проблему в новую плоскость. Но до беспечности затягивать паузу было нельзя. А других способов перевода не намечалось. Ольга, единственная переменная, которая могла изменить расклад сил, упорно держала нейтралитет. Андрей бросил Джокера, а следом амулет. «Теперь они полностью ваши, господин инженер», — хмыкнул скаут. «Ну, скотина же ты!» — сказала Татьяна. «Убери эту железку от моей шеи!» «Вы помолчите, Татьяна Сергеевна!» — сказал, поморщился «Не уберу, вы же понимаете! Ваш благоверный, слишком известный в зоне киллер, чтобы оставаться против него без живого щита!» «Он ведь не вооружён!» «Это вы и так думаете, слышишь, инженер!» «Он твой, что тормозишь?» «Так это... ты?» Инженер сделал пару шагов, но не клонял к центру зала. «Признаю, ты оказался хорошим псиоником, почти как моя дочь». «Кто?» — изумился, сказал. «Ольга?» «Воблин кино! И как это вы друг друга нашли?» «А, ну то есть, понятно. Я хотел спросить, как потерялись. Когда?» «Ты сам вспомнишь, если постараешься», — вдруг сказала Ольга. «Саша...» «Точно кино!» — скаут недоверчиво хмыкнул. «Я тебе вроде бы не представлялся. Откуда знаешь моё имя?» Это было за несколько минут до вспышки. «Вспомни. Экскурсия, автобус. Мы были втроём. Мама, я и отец. Ты обещал нам, что будет крутая поездка». «Точно!» — скаут взглянул на инженера, затем на Ольгу и снова на инженера. «А я всю дорогу мучился. Откуда тебя знаю?» Вот ведь жизнь. Иногда завернёт так, что нарочно не придумаешь. Выходит, тебя вспышка тоже помиловала? Как посмотреть? Ольга положила руку на автомат, но оружие у неё тут же отняли фурии. Спокойно, сёстры, сказал инженера Она не опасно Да, дочка? Не называй меня так, Ольга сверкнула холодным взглядом. Ты не мой отец, ты всего лишь тварь в его облике. Да и то... Жалкая пародия. Да, скаут, мы оба попали тогда под вспышку, но отделались всего-то парой внутренних отклонений. Мы стали скрытыми контролерами, и мы не можем уйти от зоны дальше, чем на полста километров. Мы живы, потому что нас поддерживает зона. Практически как зомби, только в облегченном варианте. Знаю-знаю, скаут поморщился. Хорошего мало, согласись. Открытым мутантом быть ещё ничего, терпимо, а сидеть безвылазно в зоне до конца жизни не очень. Вот почему я решил помочь своему, этому вот инженеру. Пятна контакта по всему миру — это наш с собой шанс всегда быть на связи с зоной, куда бы мы и не уехали. А значит, это наш реальный шанс жить полноценно, где вздумается Разве не так? Нет, Скаут, не так. Мы не сможем жить полноценно, это самообман. «Он прав, дочка. Подумай хорошенько», — сказал инженер. «Прекрати называть меня дочкой», — вспыхнула Ольга. «Мой отец погиб шесть лет назад». На протяжении всей этой напряжённой беседы Андрей не столько слушал, сколько оценивал изменения в обстановке. Ольге было неприятно разговаривать с этими существами, но она пересиливала себя, стараясь тянуть время. «Зачем?» Если не за тем, чтобы выбрать момент для атаки. В окружении трёх контролёров сопротивление казалось бессмысленным, но это если не брать в расчёт способности Ольги. Для неё эти полуметровые дамочки не были помехой. Гипотезу, гипноза она не поддавалась, а с физической и боевой подготовкой у дочки было явно получше, чем у сестёр инженера. Сам хозяин замка был далеко, и помешать Ольге или Андрею не мог. Получалось, что слабым звеном, как и прежде, оставалась Татьяна. «Не вопрос», — подумалось Андреем, и скаут открылся. «Очень удачно». Скаут пялился на Ольгу, серьезно ослабив бдительность. Дольше тянуть резину не имело смысла. Андрей незаметно вытянул из рукава заранее припрятанный второй нож... и без замаха бросил его цели скауту в висок. Всё могло запросто решиться именно в эту секунду, но 13-й сектор пожелал... пожелал отложить развязку. Словно прочитав мысли Андрея, слабое звено решило доказать, что на самом деле ничем не отличается от других звеньев. Отлично сбалансированная финка с гравировкой НКВД — Едва отправилась в полет, когда Татьяна вдруг отбросила руку скаута с ножом и сильно ударила сталкера в пах. Скаут сдавленно вскрикнул и согнулся пополам. В то же мгновение нож просвистел у сталкера над головой, но, вопреки опасениям старого, не звякнула каменную стену, а нашел другую цель. «Такое оружие не может вернуться в ножны чистым», — мелькнула мысль. «Только, похоже, горячей крови оно сегодня не напьется». Финка с хрустом пробила кости и глубоко вошла в глаз ещё одному контролёру, который внезапно появился за спиной у Скаута. В отличие от Инженера, эта тварь оказалась вполне уязвимой. Тёмная, почти чёрная кровь залила контролёру всю физиономию. Мутант на секунду замер, а затем рухнул, как подкошенный. «Призрак!» – взвизгнула одна из фурий. «Человек убил призрака!» Инженер и все три сестры резко обернулись к Андрею и нанесли мощный пси-удар. Лунёв покачнулся, сделал пару шагов назад, но опять не упал. Даже наоборот, сгруппировался и, распрямившись большой мощной пружиной, бросился прямо на Инженера. Абсолютно не ожидавший от придавленного пси-воздействием человека такой прыти, контролёр не успел уйти в сторону и тут же поплатился за свою нерасторопность и самонадеянность. Андрей сбил его с ног и швырнул на алтарь. Инженер крепко приложился головой о край камня и на миг поплыл. Лунёв попытался ударом ноги припечатать его голову к камню, но промазал. Мутант довольно быстро пришёл в себя и успел увернуться. «Да, наёмник, ты силён!» Инженер вскочил и снова взмахнул плащом, предупреждая новую атаку. «Даже без артефакта силён». Остапенко не зря положился именно на тебя. Не артефакты, а ты и главный Джокер в колоде генерала. Но ты всего лишь человек. Монстр опять вскинул руку и обрушил на старого новый пси-удар. Гораздо сильнее всех предыдущих. Андрей отлично понимал, на что надеется инженер. Без Джокера любой, даже самый сильный боец, становится действительно всего лишь человеком. Вот только в плане инженера имелась одна маленькая, но существенная ошибочка. Он, видимо, никогда не слышал анекдота про аппендицит. Доктор, у моей жены аппендицит. Я удалил вашей жене аппендиц с прошлым летом. У человека не может появиться новый. Зато у человека может появиться новая жена. После того, как Андрей плюнул на все воздействия и бросился в новую атаку, инженер что-то такое заподозрил, но было поздно. Старый устроил ему настоящую мясорубку. У наёмников это называется «вломить» по полной программе. Будь на месте инженера человек или мутант, незащищённый мощным артефактом, смерть на месте ему было бы гарантирована. Но инженер, благодаря поддержке спрятанного за пазухой белого кристалла, вновь отделался лишь ушибами и лёгким сотрясением Грохи. С пола вдруг захрипел Скаут, он явно пытался выдрать секрет Старого. сказать, что у Андрея за пазухой припрятаны еще джокер и амулет механика. Но дело вновь вмешалась Татьяна. Она наконец решилась открыть кобуру и вынуть пистолет, но не выстрелила, а только крепко треснула скаута рукояткой по затылку. За свою ретивость она тут же получила пси-удар от сестер и без сознания рухнула на сталкера. Но скауту легче уже не стало. От удара по затылку он тоже вырубился основательно и надолго, как простой смертный. Даром, чтоб всего К сожалению, по-прежнему во всех этих танцах не участвовала Ольга, хотя было видно, что борьба мотивов у нее в душе давно закончилась, причем в пользу людей. Почему же она не приструнила хотя бы фурий, Андрей не понимал. Что-то Ольгу удерживало. Она будто бы выжидала, чем закончится противостояние Инженера и Старого. Будто бы решала для себя, что именно исход их поединка подтвердит или опровергнет её выводы. Андрей тем временем попытался конфисковать у Инженера Кристалл, но не успел. Монстр пришёл в себя и начал отчаянно сопротивляться. Оказалось, что он умеет не только жонглировать предметами с помощью своих талантов, Но и кое-что понимает в единоборствах. Открытие стало для Андрея полной неожиданностью. Однако очень скоро до старого дошло, что преображение противника объясняется просто. Инженер сосредоточился на пси-атаках, на активной обороне, в том числе на предугадывании событий. Новая тактика явно приносила успех. Андрей провел три атаки и ни разу не попал в цель. Враг успевал уйти от удара за доли секунды до контакта. Такими темпами Андрей мог попросту расстроить все силы и отдать победу противнику, проиграв по очкам. К тому же сестры... ...наконец поверили, что Ольга решила сохранять нейтралитет. И начали подбираться к Луневу с тыла. Это было и вовсе ни к чему. Неизвестно, чем они вооружены, под балахонами не видно, но даже если они просто вцепятся когтями, приятного ожидалось по минимуму. А если ухитряться сорвать второй комплект защитных артефактов? А ведь могут. Я пока не понимаю, почему у них не получается прижать меня с помощью своего гипноза, ведь на болоте у четверых тварей всё отлично получалось, несмотря на Джокера. Но когда-нибудь такое чертовское везение закончится, и я окажусь... Очень щекотливой ситуации. В такой, что могу начисто загнуться от щекотки. Вряд ли Ольга уловила мысли Андрея, но дальше события вдруг начали развиваться гораздо стремительнее, чем прежде, и явно по её сценарию. Сначала Андрей этого не понял, на миг замешкался и вновь выпустил вёрткого инженера из поля зрения. Однако быстро сориентировался в изменившейся обстановке. и сосредоточился на главной цели